Глава шестая?» Я сидела на полу и, непонимающе, смотрела на дверь перед собой. «Что это только что было? Что произошло?» Рывал очнулся, пришел в себя, набросился на меня с обвинениями, сказал, что ненавидит. Я всхлипнула. Все-таки самое страшное мое опасение воплотилось в жизнь. Рывал понял, насколько ослабел, понял, что не может больше защищаться — И все это из-за того, что потерял магию, передал часть ее мне. И возненавидел меня за свою слабость. Я разрыдалась. И она! Что стряслось? Шаньга ворвалась ко мне в комнату. «Почему сидишь на полу? Поднимайся, пока не замерзла!» Но мне было все равно, замерзну или нет, встать или сидеть. Какая теперь разница? Рывал возненавидел меня. Не смог принять свою слабость. Шаньга пыталась меня поднять, но я отталкивала ее голову и продолжала реветь. «Да что же это такое, Ивона?» Не выдержав, Эквара вцепилась в мою руку зубами. Не больно, но ощутимо. Рывком вздернула, поставила на ноги. «А ну, иди на кровать! Нечего валяться на полу!» Пошатываясь, словно пьяная, я сделала шаг, другой. Я села на ковер. «Да что хоть случилось-то?» — взревела Шаньга. «Он... он ненавидит меня!» — сквозь слезы выдавила я. «Ах, вот оно что!» Я долго плакала. От обиды за несправедливое обвинение. От того, что моя помощь Рывалу привела к таким ужасным последствиям. И просто от боли. Он стал мне дорог, а теперь сказал, что ненавидит. Шэнга гладила меня хвостом по голове, что-то тихонько приговаривала, но я ее не слушала и продолжала заливаться слезами, пока они и не закончились. «Все? Успокоилась?» «Тебе нужно умыться. Пойдем в ванную», — сказала Эквара. Я помотала головой. «Не пойду никуда», — пробормотала хрипло. После рыданий голос тоже решил со мной расстаться. «Ну что ты, Ивона, посмотри на себя. Красная, опухшая. Скоро глазки открываться перестанут, если не умоешься». «Плевать!» — опять всхлипнула я. «Ну, пожалуйста, Ивона, этот дракон просто кретин. А ты должна позаботиться о себе». «Да?» «Конечно. Он идиот». Посмел свалить на тебя все свои проблемы. Но ты-то знаешь, что не виновата. Зачем тебе страдать? Зачем доводить себя и свой организм? Позаботься о себе. Умойся после слез. Станет легче. Я пожала плечами, но все-таки послушалась. Поднялась, цепляясь за кровать. В первое мгновение голова закружилась. Потом... Головокружение сменилось болью. Я поморщилась и поплелась в ванну. Страдать мне и вправду что-то не хочется. А значит, нужно как минимум умыться, чтобы облегчить эту жуткую головную боль. Ещё и глаза начали заплывать. Фу, как неприятно. В воде плескалось долго. Не сказать, что почувствовала себя значительно лучше, но в комнату вернулась уже вполне живым человеком. Шаньга ждала меня и с беспокойством заглянула в лицо. «Он несправедлив», — сказала я. «Конечно», — согласилась Иквара. «Он сказал, что я превратила его в слабака, что он должен был защищать, а в итоге защищала я. Он ненавидит меня за это». «В слабака, значит, превратила?» Дебью, фыркнула Шаньга. «И именно поэтому нужно было истерить, сваливая свои обидки на плечи своей спасительницы». Отчасти он прав. Если бы не я... Я присела на стул. Рывал мог бы сделать своей невестой Терлу. Они были бы очень сильной парой. И он мог бы победить. Быть тем, кем привык. Сильным драконом, защитником. Мужчиной, который все решает и может отвечать за свои решения. Вот знаешь... Шаньга прищурилась. Все ты правильно говоришь. О решениях об ответе за свои решения. Рывал знал, на что идет. Не знал. Поначалу не знал. Но когда понял, что теряет магию, все равно не захотел отказаться от тебя. Он не захотел отказываться от отбора. И от тебя тоже, — с нажимом заявила Шаньга. — Будешь спорить, получишь по заднице. Возражать я не рискнула. Эквара продолжила. «Так вот. Он знал, что теряет магию, что становится слабее, но не стал ничего менять. Решил, что справится. Принял решение. А теперь что выходит? Не готов отвечать за свое решение. Не готов к последствиям. Истерит, как баба. Шаньга! Будешь его защищать?» И правда, чего это я? Нет. Я замотала головой и тут же поморщилась. Боль до конца еще не прошла. Вот и получается, что он убеждал всех, твердил. Я справлюсь, справлюсь. Это мое решение. А теперь обвиняет тебя. Из чего? Возненавидел он. Ты не должна брать эту ответственность на себя. Он мужчина. И решает он. Он ведь не спрашивал тебя. Все за тебя решил, невзирая на последствия. Так? Так, согласилась я. И нечего теперь расстраиваться. Пусть бьется в истериках, если ему так нравится. А ты... А я буду продолжать участвовать в отборе, сказала я решительно. Правильно. Хотела сказать, что сделаю все возможное, но замолчала на полусловие. Да, сделаю. Да, буду бороться, но... Я так привыкла к поддержке Рывала, так привыкла, что я нужна ему, и мне теперь очень больно. Как выдержать его ненависть? Я ведь почти поверила, что у нас может получиться, что, возможно, мы могли бы стать счастливыми. Но Рывал оттолкнул меня, не справился с осознанием собственной слабости, возненавидел. Нужно просто пережить все это. Вот только не представляю, как теперь смотреть в его глаза и видеть в них ненависть вместо недавней нежности и заботы. За весь день я ни разу не вышла из комнаты. Служанка приносила еду, я ела и возвращала пустой поднос к двери, а потом снова закрывалась в спальне. Несколько раз приходила Ешанна, через закрытую дверь просила, чтобы я впустила ее, хотела поговорить. Но я не откликалась. В конце концов, Ешанна поверила, что, возможно, меня и вправду нет в комнате. Что делал рывал, я не знала. Да и не особо интересовалась. Во мне кипела обида за несправедливое обвинение. А еще я весь день размышляла, как дальше себя вести. Как смотреть ему в глаза после всего, что было. После нежности, поцелуев и волнующих слов после того, как он оттолкнул и возненавидел меня. Не так-то просто забыть об обещаниях и смириться с новыми чувствами рывала. Больше не будет ни поддержки, ни тепла, ни заботы. Придется справляться самой. Мы снова станем партнерами. Обязаны, если хотим выжить на отборе, но чувств между нами больше быть не должно. А на кой тогда победа в этом проклятом отборе? «Я не собираюсь связывать свою жизнь с тем, кто меня ненавидит!» Новая мысль потрясла. «В своих мечтах я уже видела нашу совместную жизнь, пока не оказалось, что Рвал не готов принять новый уровень сил. И ведь он не знает, что магия должна прекратить утекать от него ко мне. А значит, будет думать, что скоро станет еще хуже. Из-за этого он может возненавидеть меня еще больше. Хотя куда уж больше». Как жаль, что Адонари пришла всего один раз и с тех пор не появлялась. Мне бы хотелось с ней поговорить, расспросить подробней. То, что она нас связала, не значит, что мы с Рывалом будем друг друга любить, что мы будем счастливы вместе. А вот идти рука об руку придется всю жизнь. Неужели случится самое худшее? Мы победим, станем правителями Шатьера, но будем друг друга ненавидеть. Неужели это наша судьба? Утром на свежую голову, когда она перестала раскалываться от боли, пришло решение, по крайней мере, временное. Буду вести себя, как обычно. Как было до нашего сближения. Спокойно и сдержанно. Я ведь сильная, а значит, обязательно справлюсь. Не буду унижаться и пытаться напомнить Рывалу, что он ко мне что-то чувствовал. Может, и чувствовал. Да только ненависть в нем пересилила. Я не буду нарываться и выяснять отношения. Я просто буду делать то, что должна — тренироваться и проходить отбор. А всё остальное — ничего больше не будет. Нет в моей жизни места чувствам. Разве поспоришь, если сама Адонари, богиня судьбы, обрекла нас обоих на этот кошмар? Рывал пришёл ко мне после завтрака. Страшно было видеть его. Я заметила, как дрогнул рука, но усилием воли нацепила на себя маску равнодушия, И открыла дверь. Рвал смерил меня почти таким же равнодушным взглядом, скрывшим истинные эмоции, и обронил. «Пора тренироваться». Я согласно кивнула и протянула ему руку. На мгновение дракон замешкался, как будто ему было неприятно даже просто прикасаться ко мне. Но руку все-таки принял. Вывел из комнаты и призвал туман. «Наши тренировки изменились». Рывал всерьез учил меня управлять туманом. И, что удивительно, туман откликался. Каждый раз, когда я того хотела, туман вырывался из моего тела. А вот слушался не всегда. Но я с упорством продолжала заниматься. Мне нравилось ощущать прохладный туман и очень хотелось овладеть им в полной мере. Рывал учил меня защищаться, воздвигая туманную стену, учил ускорять движение при помощи тумана передвигаться на его клубах и даже подниматься над землей. Атаковать тоже учил, но это давалось с трудом. Туман, конечно, атаковал, но рвал легко от него, защищался. С сожалением, подумалось, что против опытных драконов, десятки лет владеющих туманом, я по-прежнему абсолютно беспомощна. Только продержаться смогу какое-то время, до того, как кто-нибудь поможет. Но я все равно продолжала тренироваться с прежним энтузиазмом. Ничто не помешает мне владеть туманом, даже кислая рожа рывала. Дракон искал преимущество моего тумана и ведь нашел на стыке с моим даром. Давай, Ивона, сними ошейник с Рашхарда. Я потянулась к странному существу, оплетенному голубоватыми нитями, и без труда стянула их с тела, освобождая несчастного. «Беги!» — сказала я. Рашхард бросился прочь с поля и скрылся в тумане. «Сегодня было пасмурно, так что тумана вокруг оказалось достаточно». «Я понял», — сказал рывал. «Что именно?» — сдержанно поинтересовалась я. «Дело в том, что драконы накладывают весьма сильную магию, когда подчиняют туманное создание. Чем создание сильнее, тем более сильная магия нужна, чтобы удержать его в подчинении. Ни сила твоего тумана, ни твоих умений не должно хватать, чтобы срывать магические ошейники». Но ты все же это делаешь. Почему? Я пожала плечами. Но Рывалу и не требовался ответ, он сам его знал. Потому что мы подчиняем туманных созданий против их воли. Они и слушаются нас, но все, чего хотят в этот момент, вырваться на свободу. При этом сами туманные создания также в некотором смысле обладают туманной магией, они из нее состоят. С ее помощью сопротивляются нам. Наша магия оказывается сильнее и заставляет их подчиниться. Но вот приходишь ты. Твоя магия и твое желание совпадают с магией и желанием туманных созданий. Одно накладывается на другое, и этого достаточно, чтобы перевесить магию подчинения. Это значит, что я и дальше смогу легко срывать ошейники? Полагаю, что да. Это твоя индивидуальная особенность. И задумчиво добавил. Прежде всего, из-за твоего отношения к ним. «Хорошо», — улыбнулась я. Мысль, что я смогу помогать туманным созданиям, освобождать их от драконов, приятно согрела. Значит, я все же не бесполезна, и кое-что действительно могу. После магической тренировки к нам по обыкновению присоединились Лайдол и Ешанна. Теперь мне предстояло вплести приобретенные навыки в сражение. Через раз даже вполне получалось. Моего тумана хватало, чтобы выдержать несколько ударов. А потом рывал поспевал на помощь и отгонял от меня противников. Кажется, все не так плохо, как представлялось. Быть может, мы даже сумеем справиться с Тереошем и его невестой. От мыслей меня отвлек голос Ешанны. После тренировки я сказала, что хочу прогуляться, и отправилась к замку пешком. Драконица меня нагнала. «Что между вами происходит?» «Ты о чем?» Скорее, о ком? О тебе. О Рывале. Вы стали так холодно, так отдалились друг от друга. Вот видишь, ты сама ответила на свой вопрос. Нет, не ответила. Я не понимаю. Это из-за испытания? Вы прошли испытание, рывал несколько дней, восстанавливался. Я не выдержала, остановилась, посмотрела на Ешанну и выпалила. Он меня ненавидит. Что? — удивилась драконица такого ответа она точно не ожидала ненавидит повторила я уже тише рывал почувствовал насколько ослабел так сказать в полевых условиях и ему это не понравилось настолько что он возненавидел меня ешанна качнула головой потрясенно он не мог думаешь обманул нет не думаю возможно он сам растерян и не знает как справиться с ситуацией это не повод отталкивать меня и кричать как сильно меня ненавидит не повод поникла ешанна большую часть пути мы прошли молча уже на территории замка ешанна снова заговорила рывала думается осознает все и поймет как сильно ошибся ты ему небезразлично это видно все заметили я пожала плечами не желая спорить он извинится и скажет что был неправ «Спасибо, Ишанна. Я в порядке, правда». Продолжать разговор мне совсем не хотелось. Слишком больно и обидно. «Ивона!» Я вздрогнула. Просто не ожидала услышать этот голос. «Что здесь, возле комнат участников, делает Ашаран?» «Да?» — обернулась я к нему. «Ну, я пойду», — прошептала Ешанна и поспешила к себе. Не слишком вежливо, но драконица, видимо, не хотела нам мешать. Тем более правитель явно хотел поговорить именно со мной. «Прогуляемся?» «Недолго», — предложил дракон. «Конечно», — согласилась я. Мы зашагали обратно по коридору. А Шаран не спешил заводить разговор. Вскоре мы свернули в боковой коридор, спустились по лестнице и вышли в сад. «И почему я забываю об этом месте? А ведь здесь красиво. Могла бы почаще выходить и гулять по саду. Ко мне обратились представители семьи Вигрель, неожиданно сказала Шаран. Сердце ухнуло в пятки. Неужели все-таки претензии? Но Ашаран должен был нас оправдать. Это его задание, и. Додумать не успела. Дракон продолжил: Они сказали, что будут рады видеть тебя в своей семье. То есть как? Я споткнулась. Ашаран придержал меня за руку, не давая упасть на ровном месте. Тебе сделали предложение, Ивона. Несколько драконов, молодых, сильных и красивых, готовы взять тебя в жены. Что? Снова споткнулась я. Причем никуда ведь не шла, на месте стояла, а все равно споткнулась. Потребовалось время, чтобы прийти в себя. Ашаран усмехнулся. Ваше ограбление произвело на Аран-Вегрель неизгладимое впечатление. Взгляд дракона неожиданно посерьезнел. Они не могли не заметить, что именно ты сделала. «А что я сделала?» — уточнила осторожно, освобождая свой локоть. «Ашаран, конечно, придерживал меня, чтобы не упала, но все равно как-то неловко. Ты переманила на свою сторону всех туманных созданий, подчиненных Аран-Вегрель. Более того, ты легким движением руки освобождала их от магических ошейников. Такого дара нет ни у кого, Ивона». Даже драконы не могут так легко освобождать туманных созданий, подчиненных другими. А ты можешь. Это делает тебя крайне ценной для любой драконьей семьи. Ценной и опасной, — заметила я. Ценной для тех, кто получит твою верность, и опасной для всех остальных, — согласился Ашаран. В его глазах я уловила одобрение, смешанное с удивлением. «Не ожидал, что я прекрасно пойму всю сложность ситуации?» «Ты думала о том, чтобы остаться в шатьере, так?» «Да», — не стала отпираться я. А сама пыталась мысленно просчитать, как сильно вляпалась. «Ты не сможешь. Просто так уже не сможешь. Если вы с рывалом разорвете узы наркояра, тебе не дадут спокойной жизни. Сейчас знают только оран вигрель и будет хорошо, если больше...» Никто не узнает. Но даже семьи Вегрыль достаточно. Сейчас они делают предложение мне, как правителю, и спрашивают твоего согласия. Но если ты откажешься, они пойдут на любые риски, лишь бы заполучить тебя в свою семью. Но если я откажусь, я буду бесполезна. После разрыва уст Наркояра туманная магия вернется к Рывалу. И все мои способности исчезнут. Мне было горько об этом говорить. Но я прекрасно понимала, что так и будет. Если, конечно, мы с рывалом действительно разорвем связавшие нас узы. Если эти способности появились раз, появятся и в другой. Скорее всего, Аранвигрель захотят, чтобы ты стала женой кого-то из них и снова могла говорить с туманными созданиями: переманивать их на свою сторону. Они не смогут меня заставить. Вы сами говорили о шаран, что невеста может отказаться. «Может. Против воли наркоярд провести невозможно. Полагаю, Аран-Вегрель начнут с обещаний. Они пообещают тебе все, что ты пожелаешь. Ведь несложно уговорить простого человека, пообещав ему все, что может дать Шатьер». Ашаран вперил в меня внимательный взгляд. «Я бы не хотела терять эту магию», — невесело улыбнулась я. «Но становиться кому-то женой только ради магии не хочу». Не только ради магии. Ради уважения, роскошной и, чего уж скрывать, увлекательной жизни. Все это так, наверное. Ашарана, почему вы говорите со мной об этом? Чего добиваетесь? Чего добиваюсь? Пытаюсь понять тебя?» Дракон усмехнулся. «Ты очень необычная, Ивона. Мне интересно». «А сами-то чего хотели бы?» «Как ни странно, все, чего я хочу — это достойного преемника. И преемницу, конечно. Чтобы я мог оставить трон и возложить благополучие Шатьера на тех, кто не подведет. Как вы думаете, мы с Рывалом сможем стать такими преемниками? А Шаран ответил почти сразу, не раздумывая. Полагаю, да. Правда? Вырвалось против воли. Слишком велико было мое удивление. Дракон улыбнулся. Зачем повторять, если уже все сказал. «Что вы ответили, Аран Вигрель? спросила я, справившись с эмоциями. «Чтобы до конца отбора и не думали строить планы относительно тебя». «Спасибо, Ашаран», — выдохнула я с облегчением. «А Рвалу рассказали?» «Зачем? Он и без того в последнее время слишком нервный». «Это еще слабо сказано». «Значит, вы предупреждаете меня?» «Ставите в известность, чтобы я могла все обдумать», — тихо уточнила я. «Да, теперь ты знаешь и можешь думать об этом тоже», — улыбнулся Ашаран. Он оставил меня в саду, а сам вернулся в замок. Какое-то время я еще бродила среди растений, обдаваемых волнами тумана, и пыталась осознать, сказанное драконьим правителем. «Думать об этом тоже». Да у меня голова скоро взорвется от этих сумасшедших дум. Значит, мой дар особенно ценен. Ценен вдвойне, благодаря появлению туманной магии и тому, что она позволяет освобождать уже подчиненных созданий от чужой воли. Могу представить, какие перспективы открываются. Ни один драконий дом больше не будет надежно защищен. Если я захочу, прорвусь куда угодно, используя туманных созданий. Причем все может быть еще страшнее, чем получилось в замке аран вигрель Мы с Рывалом отправились туда вдвоем и взяли с собой только Шаньгу. А что будет, если я заранее подготовлю армию туманных созданий? Если как-нибудь сумею защитить их при помощи магии, а потом освобожу тех туманных созданий, которые охраняют чужое жилище, и переманю на свою сторону? Страшно представить... Возможно, для меня не останется закрытых дверей. Кто бы мог подумать? И ради всего этого нужно лишь выйти замуж. И не обязательно зарывало. Я ощутила горечь при мысли о нем. Кем я была в Тевшарде? Богатый, по крайней мере, так все думали, и я в том числе, уважаемый аристократкой из древнего знатного рода. Но нас таких много, а здесь я могу стать единственной в своем роде. Да, останусь человеком. И что? Возможно, когда узнают о моей силе, с уважением со стороны драконов проблемы больше не будет. Остаться ради магии, ради удивительных возможностей и наверняка интересной жизни. И если рывал от меня откажется, выбрать другого дракона? Какое-то безумие. Выйти замуж ради магического дара. Впрочем, если задуматься, все создают союзы ради чего-то. Ради богатства или уважения. У нас в Тевшарде так было. Я надеялась, что мужчина, доставшийся мне в мужья, будет хотя бы мне приятен. И что уж греха таить, достаточно молод, чтобы нравиться мне. На любовь я не рассчитывала. Так почему я решила, что в Шатьере могу получить то, чего не было в Тевшарде? А я и получу. Магию! Но, видимо, любовь по-прежнему остается мне недоступной. Я не хочу отказываться от Рывала, но он сам готов от меня отказаться. Сам не хочет связывать свою жизнь с той, которая делает его слабым. Так нужно ли из-за этого лить слезы и ставить на себе крест? Отказываться от всего лишь потому, что Рывал решил отступить. Ну уж нет. Я останусь в шатьере и сохраню удивительную магию. «Хочет того Рывал или нет?» Прошло еще несколько дней. Стало известно, что Тириош и Минари тоже прошли индивидуальные испытания. Мы с Рывалом все так же посещали завтраки, делая вид, будто между нами ничего не изменилось. Кажется, не сговариваясь, мы оба решили, что остальным драконам о проблемах в нашей паре знать не обязательно. А когда на завтрак не пришли териош и Минари, Поползли слухи, что они ночью побывали на задании и теперь восстанавливаются. Некоторые драконы гадали, что это могут быть за индивидуальные задания, после которых требуется время на восстановление. Другие таинственно улыбались. Наверняка уже выполнили свои задания и догадывались, что бы это могло быть. Не удивлюсь, если Ашаран предлагал всем, не только нам, что-нибудь своровать в замке одной из древних семей. За всеми этими разговорами Мне удалось скрыть свое напряжение. Но если Тириош и Минари побывали на задании, значит, осталось совсем мало времени. Как только они полностью восстановятся, состоится наша встреча на арене. Рывал увеличил время наших тренировок. Я не возмущалась, понимая, как это важно. Я вела себя прекрасно. Не нарывалась, не задавала лишних вопросов и просто выполняла указания рывала. Временами ловила на себе странные взгляды. Задумчивые, затуманенные. В эти моменты казалось, что рывал вот-вот подастся вперёд, поближе ко мне. Но он тут же встряхивался, в его глазах снова вспыхивала злость. Мне оставалось делать вид, будто ничего не замечаю. Зачем? Нам не о чём разговаривать после его последних откровений. Териош поймал меня, когда я по обыкновению возвращалась из библиотеки. Мы почти не занимались срывалым изучением языка, уделяя все больше времени магическим тренировкам, так что драконей я учила сама, при помощи книг. «О, уже выздоровел?» — не удержалась я. «А ты, вероятно, мечтала, чтобы я умер, и нам не пришлось встречаться на арене», — усмехнулся дракон. м нет», — протянула я задумчиво. «Не знаю, что на меня нашло, — Может, решила отыграться за пережитый в прошлый раз ужас, но инстинкт самосохранения у меня явно отбила. Ничем иным дальнейшее не объяснить. Я ответила дракону наглым взглядом и заявила. «Это слишком мелко — думать о тебе, даже о твоей смерти. Я мечтаю о большем, о троне Шатьера». И самоуверенно улыбнулась. «О троне Шатьера?» — переспросил Териош с кривой усмешкой. «Боюсь, эта мечта никогда не сбудется». «Не ожидала, что ты боишься именно этого?» Во взгляде дракона вспыхнула ярость. «Тебе напомнить твой страх?» «Не страдаю проблемами с памятью», — холодно ответила я. Сделалось не по себе, но я не собиралась отступать. Избегать тоже не собиралась. Не в этот раз. Только не надо убеждать меня, будто лапа чужих невест на отборе не возбраняется». «Может, это и разрешено, если сама невеста не против?» «Будь уверен, Теревош, еще одно прикосновение ко мне, и ты очень сильно об этом пожалеешь». «Рвал меня побьет?» «За тебя», — хмыкнул Теревош. «Глупо будет нарушать правила в ответ на твое нарушение. Гораздо умнее обратиться к шарану и поведать ему о недостойном поведении участника. Что-то мне подсказывает...» А Шаран не обрадуется узнать об очередном нарушении с твоей стороны. Он тебе не поверит. Учитывая, что один раз уже поверил, да и твой мерзопакостный характер он прекрасно знает. Усмехнулась я. Слишком много себе позволяешь. Прорычал Терёж. Не более, чем ты. Тереж в ярости шагнул. Я даже не дрогнула. В крайнем случае ударю туманом, но это, конечно, лучше приберечь до арены. Думаешь, я не раскусила, чего ты добиваешься? Что в прошлый раз, что сейчас, пытаешься вывести меня из равновесия, чтобы легче было победить в сражении? Ерунда. Я и так без труда смогу победить одного ослабевшего дракона и одну человеческую девку. Тереж замер всего в нескольких сантиметрах от меня. Мне было неприятно стоять так близко к нему, но и страх показывать я не хотела. Но уж нет. «Не отступлю». «А, между прочим, тебе есть чего бояться». Слышала о яростном безумии. «О, так ты себя не контролируешь? Часто припадки случаются». Похоже, я немного всё-таки перегнула палку. Терриож зарычал, схватил меня за плечи и впечатал в стену. Я вздрогнула, тем более что ударилась достаточно больно, но вот ответила упрямым, решительным взглядом. «Ты только что доказал, что действительно себя не контролируешь. Заткнись, человеческий отброс!» — прорычал Тереж, склоняясь надо мной. Все-таки он выше меня на полторы головы. Его пальцы больно сжали мои плечи, но усилием воли я заставила себя не морщиться и все так же спокойно смотрела на дракона. «Вместо того, чтобы попытаться меня не злить, ты показываешь зубки. А ведь если доведешь, я и вправду могу впасть в яростное безумие. Меня никто не осудит. Такое случается с драконами. Наверное, тебе даже никто не всплакнет. Отбор просто продолжится. Удержавшись от очередного замечания на тему его припадочности, я сказала другое. Вот чего не понимаю, Теревож. Ты должен радоваться моему присутствию на отборе. Радоваться тому, что рядом болтается мусор. Я не первый человек на отборе. Выходит, раньше это не особо смущало драконов. Раньше, фыркнул Тереж. Драконы уже давно поняли, насколько люди бесполезные существа. Ты его надумаешь, что в чем-то выиграла, оказавшись на драконьем отборе. Зря, ты просто сдохнешь, как все люди до этого. Он наклонился ко мне и почти прошипел. Люди несовместимы с драконами. Но ты, вероятно, этого уже не узнаешь. Сдохнешь раньше. Еще на арене. Огромного труда стоило взять себя в руки. Туман рвался наружу, но я по-прежнему надеялась оставить его в качестве сюрприза. Твои угрозы так однотипны, что уже не вызывают ничего, кроме скуки. Но что значит несовместимы? Намекаешь на то, что я могу умереть из-за магии дракона? Рано или поздно магия тебя разорвет в момент, когда ты позволишь Рывалу овладеть собой. Он все-таки сумел меня зацепить. Я вспомнила, как Рывал целовал меня, как ласкал, приучая к своим прикосновениям. И как, с сожалением сказал, все намного сложнее. Он все-таки мог мне навредить? Кажется, мои слова наконец-то возымели успех, — ухмыльнулся Теревош. Я мог бы сказать тебе больше, рассказать, как это будет описать во всех подробностях, как тебя разорвет на кусочки. Но не буду. Что-то мне подсказывает твое воображение окажется намного более ярким, чем мои слова. Терёж отстранился от меня наконец, выпуская из хватки занемевшие плечи. И все же, взяла я себя в руки усилием воли, почему ты меня ненавидишь, если мое участие на руку вам всем? Ты считаешь, что рывал ослаб из-за меня? А я, как человек, и вовсе не могу конкурировать ни с одним драконом. Должен радоваться, что я пришла на этот отбор и нейтрализовала рывала. Ты даже не представляешь, насколько я рад. Ухмыльнулся Теревош. Но само твое присутствие на отборе, оно оскорбляет драконов. По крайней мере, тех, кто еще сохранил остатки достоинства. Ничего. Скоро тебя здесь не будет. С этими словами Тиреош развернулся и зашагал прочь по коридору. Только сейчас я позволила себе перевести дыхание. Внезапно накатила дрожь. Ноги подкосились, и я сползла вдоль стены на пол. Не так просто мне далось противостояние с Тереошем, как хотелось бы. Впрочем, он определенно не так уверен в своей победе, как говорит. Иначе не было бы смысла так стараться напугать меня и выбить из равновесия. А ведь именно это он и делает, уверенно. И что самое отвратительное, у него получилось. Но совсем не из-за обещания жестокой и кровавой расправы на арене. Что не так с близостью между человеком и драконом? Неужели это и вправду смертельно? Я не думаю, не чувствую, будто туман мне угрожает. Иногда испытываю холод изнутри. В ту ночь, когда впервые смогла использовать магию, Я сильно замёрзла, даже потеряла сознание. Но всё это не так страшно, чтобы поверить в смерть от тумана. О чём же говорил Териош? На что намекал? Придерживаясь за стену, поднялась на ноги. С рывалом я поговорить не могу. А вот с Ешанной, возможно, получится. Но до неё я не добралась. Только зашла к себе в комнату, чтобы посмотреть в зеркало и привести себя в порядок, как за моей спиной кто-то зарычал. Кто-то, ну, конечно, рывал. Кто еще мог вломиться ко мне в комнату столь бесцеремонно? Кто это сделал? Дракон в одно мгновение оказался рядом со мной. Я смотрела в зеркало и видела, как его синие глаза полыхают злостью. Прическа растрепалась. Так это из-за ветра. Гуляла по саду. Пожалуй я плечами, не понимая, почему легкий беспорядок на голове так разозлил рывала. Хотя в последнее время он был сам не свой. Что с него взять? Я не о волосах. Вот об этом. Рывал приложил ладонь к моим лопаткам, и я вздрогнула от боли. Лопатки наполовину были закрыты тканью платья, но боль, она, кажется, отдалась по всей спине. Что там такое? Я попыталась повернуться, чтобы посмотреть в зеркало, но Рывал обхватил меня за плечи, удерживая на месте. — Стой. Не двигайся. «Да что случилось-то?» «У тебя огромный синяк, вот что!» «Ясно. Тережь вжал меня в стену слишком сильно. Остался синяк. Пожалуй, этого следовало ожидать, но поведение рывала меня внезапно разозлило. «Не трогай меня! Отпусти!» Я попыталась вырваться. «Тебе-то какое дело, синяк у меня или нет?» В драконьих глазах снова вспыхнула ярость. «Мне есть дело, потому что ты мой партнер на отборе». Прорычал он, злясь неизвестно чего. «Ну, точно. Совсем нервы никуда не годятся. Партнер. Уже даже невестой не называет». «Отпусти меня!» — крикнула я, в очередной раз пытаясь вырваться. Хватка рвала оказалась, конечно же, сильнее. Одной рукой он продолжал меня удерживать, второй скользнул между лопаток. Сверху вниз. Я ощутила, как холодок заструился по коже, облегчая страдания. «Сейчас поймаю Яшера» и приведу его, чтобы исцелил. Яшер? Хм, это тот, который похож на ящерку? Вылизывает и вместе с тем исцеляет. Рвал, наконец, отпустил меня и вышел из комнаты. Я перевела дыхание. Топнула ногой. Раздражает он меня. Партнер, видите ли. Ну, конечно. Скоро сражение с Териошем, и я должна быть в форме, а не разгуливать с синяком наполовину спины. Но как же этот дракон меня злит? который рывал, хотя Терёж тоже умудрился разозлить и выбить из равновесия. Я всё-таки повернулась спиной к зеркалу. Слой сизого тумана как будто прилип к коже, покрывая лопатки, не закрытые тканью. Ну а дальше туман уходил под платье, создавая такую подушку. Смотрелось странно. Зато приятный холодок избавил от неприятных ощущений. «Яшер, вылечи её!» скомандовал рывал, возвращаясь в комнату. Ко мне поспешила туманная ящерка, с готовностью вываливая свой язычок. «Рывал! Может быть, ты больше не будешь напяливать на него эту штуку?» Скрестила я руки на груди. Пока ящерка возилась у меня за спиной, я раздраженно смотрела на дракона. «Эту штуку? Ты об ошейнике? Извини, но твоими способностями не обладаю. Для меня это единственный способ приволочь сюда яшера и заставить делать то, что нужно мне». Лучше тогда в следующий раз сама за ним схожу. Рывал, выйди, пожалуйста. Ты прекрасно знаешь, что синяк и под тканью платье тоже. Я уйкнула, когда язычок забрался под ткань. Это оказалось так щекотно. Дракон снова бросил на меня недовольный взгляд, но все-таки вышел. Когда Яшар закончил свое дело, я потрепала его по голове. Нежным голосом поблагодарила и сдернула с шеи ошейник. «Ты свободен», — заверила я. Ящерка радостно лизнула мою руку и убежала, просочившись сквозь дверь. Видимо, рывал это заметил, потому как тут же заявился опять. «Я все еще жду твоего ответа, Ивона», — потребовал дракон. «Упала на стену», — сказала я. «Врешь». «Не совсем». «Кто?» «Это что-то изменит?» «Я хочу знать, Ивона, кто так сильно толкнул тебя в стену». «Ты ведь...» «Не побежишь бить дракона, как однажды набросился на Тереша?» Я улыбнулась, будто действительно смешно пошутила. «Никому не позволено причинять вред моей невесте!» Рвал прищурился. «Ну надо же! С партнерши меня повысили, да невесты!» «С чего вдруг такой рост?» «Давай остановимся на том, что ты однажды уже нарушил правила», сказала я, старательно пытаясь сохранить спокойствие. «Не так-то просто общаться с новым Ровалом. А Шаран простил, за что ему спасибо, но если ты в очередной раз попытаешься наброситься на участника отбора, это может плохо закончиться. А ты ведь не хочешь проиграть? Или уже хочешь?» Рывал прикрыл глаза, явно пытаясь успокоиться. «Мне удалось вывести его из себя?» «Даже не пыталась». «Ты очень упряма, Ивона». «Всего лишь продолжаю начатое. Забочусь о нашей возможной победе». «Так как, Рывал?» Мне не стоит стараться дать себя разорвать на арене, чтобы не мучить тебя и саму себя заодно. Рывал распахнул глаза. В одно мгновение он оказался рядом со мной, вцепился в плечи пальцами. Похоже, теперь сам решил оставить синяки. Пометить, так сказать. — Не смей так говорить! — прорычал дракон. «Как — Как? — упрямо вздернула я подбородок. — О своей смерти! Ты не пострадаешь, слышишь? «И кто же меня защитит? Ты?» Растянулись мои губы в улыбке. Это было опасно. Очень опасно. В конце концов, я не собиралась поднимать страшную тему. В глазах рвала-полыхала ярость. Я смотрела решительно, выискивая во взгляде дракона что-нибудь еще. Может быть, ненависть, которую видела недавно. Противоречия разрывали его. «Мы», — наконец выдохнул он, — «мы с тобой?» Будем действовать как команда. Ровал отпустил мои плечи, развернулся и вышел из комнаты. Синяков все же не осталось.